Глава девятая. Олеся. Моя новая съемная квартира была совсем крохотной студией, где помещалась кухня с одним разделочным ящиком, газовой плитой и холодильником. У окна стоял небольшой диван, а напротив него комод. Ах да, на стене висел телевизор, который для таких апартаментов был явно огромным. Ну и комод в коридоре стоял рядом с небольшим двухдверным шкафом. Ну вот и все богатство. В ванной хозяин квартиры каким-то чудом затолкал стиральную машинку, а рядом сделал хорошую душевую кабину. Как бы я не любила нежиться в ванной, но выбирая из двух вариантов остаться жить под одной крышей с сестрой или в таком небольшом, но милом месте, я выбрала второе. Никогда не думала, что наши пути так по-глупому разойдутся, но всему виной мужчина, как бы не банально это звучало. И что удивительно, не мой, а Анжелин. Мне знакомиться с парнями было просто некогда. Я даже на свиданиях была пару раз, чего не скажешь о сестре. Она каким-то удивительным образом мужчин к себе манила. Что ни неделя, то новые встреча и подарки. И ведь не смущало человека, что за квартиру надо платить, что моей зарплаты воспитателя нам на двоих катастрофически не хватает. Да-да, впахивала я, подработку искала тоже я. А Анжела гуляла, отдыхала и периодически клянчила у меня деньги. Последний раз взяла внушительную сумму, которую обещала вернуть, как только под руку подвернется стоящая работа. И вот до сих пор все никак не вернет. Зато я после узнала, куда она деньги отнесла. Помню, долго сидела над бумагами и не верила собственным глазам. «Ты что, была беременна?» Я подняла на нее свои заплаканные глаза и напоролась на полное непонимание взгляд. «Была!» – начеканила Анжела, рассматривая свои новые ногти. «Но тебя это касаться не должно». «Но как же так?» Я была огорошена. «А куда мне его нести?» — повысила голос она. «На что его содержать? Я даже не знаю, кто мог быть отцом». И вот тогда у меня началось какое-то отвращение к родственнице. Не могу сказать правильно, за что. Это ведь ее жизнь, ее судьба, которая меня никаким боком не касалась. Но я стала жестче, перестала давать деньги, которые на свой страх и риск хранила в шкафу в садике. А куда еще было деваться, если мои карточки стали пропадать, а после Анжела стала залезать в сумку, чтобы вытряхнуть из нее хоть что-то. Но и это было не самое страшное. Тяжелее всего стало, когда она привела в дом мужчину. Илья мне сразу не понравился своим расхлябанным образом жизни. Он распускал руки, бросал сальные шуточки и неприятно на меня смотрел, когда обнимал сестру. Анжела сначала млела от счастья, а потом стала дико ревновать, словно это я пристаю к ее мужчине, а не наоборот. Все слова, сказанные мною, она не слушала и слышать не хотела. Так что я довольно быстро стала подыскивать себе квартиру, а в один из дней отпросилась с работы, приехала домой, чтобы собрать все свои вещи и съехать. Как она собирается жить дальше, не мои проблемы. Жизнь всех рассудит и расставит все на свои места. С работы все было стабильно, поэтому я сильно не переживала, но за любую лишнюю подработку бралась. Выходила в две смены, была на заменах в других группах. А потом написал папа одной из моих воспитанниц. Эта семья с самых первых дней взорвала наш коллектив своей историей. Я никогда не думала, что можно жить и не знать о существовании ребенка, поэтому с первых минут мужчина вызвал у меня вполне определенные чувства. Это позже я узнала всю историю, которую буквально пересказывали из одной группы в другую. Устыдилась, когда Антон Павлович привел дочку в группу. А ведь мужчина просидел в раздевалке довольно долго, видела его, когда в группу заводили других детей. Прислушивался, руки сцеплены в замок, а на лице странное выражение застыло. Ушел он только через 20 минут. Видела его в окно группы, усмехнулась, когда он трижды обернулся, но все же сел в машину и медленно отъехал в сторону. — Вот не повезло ему, — прошептала в тот день нянечка. — Столько лет от него ребеночка скрывали, а ведь такой потенциал родительский чуть не пропал. «Почему же?» – удивилась. «Видела его с дочкой в магазине», – поделилась женщина. «Он только пылинки с дочери не сдувает и по сторонам, как коршун, смотрит. Не дай бог его кровиночку, кто обидит». «Да, пожалуй, такие отцы редкость». Вика в группе вела себя тихо, но новыми друзьями обзавелась довольно быстро. Никто и подумать не мог, что она найдет себе место в довольно странном тандеме. Марина – девочка с характером, и ее друг Савелий – знаток всего. Вика в их дружный коллектив влилась быстро, словно всегда дружила с этими детьми, а те, в свою очередь, стали ее знакомить с остальными. Девочка не капризничала днем, никак не высказывалась по поводу еды, ела быстро, словно у нее тарелку с супом кто-то отберет. Выполняла все, что ее просили. Даже сказки слушала с неподдельным интересом, чем вызывала какое-то волнение в груди. А ведь что еще интересно, она каким-то чудесным образом урегулировала конфликты в группе. Вот только-только начнется ссора, а она уже ее решит. И ведь другие к ней прислушиваются. А если кому больно, так она обнимет, обидит, пожалеет. Чудесный ребенок, с которым хотелось работать. Наверное, по этой причине я и поборола стеснение и предложила свою кандидатуру на роль няни. К моей радости мужчина принял меня, но пока не обговорили ни день, ни время, когда я была нужна. Сама тоже постеснялась спрашивать, оставив все так, как есть. Думаю, на данный момент он хочет провести с ребенком как можно больше времени, прежде чем вернуться в прежний ритм жизни. Утром. Проснувшись и потянувшись, я обрадовалась тому, что нашла в себе смелость уйти от сестры. Плюсы вырисовывались существенные. Начнем с того, что финансово я независима. Но из-за постоянного дай мои запасы денег тратились с космической скоростью. Сейчас же я их смело откладывала, потому что не любила покупать всякую ненужную чушь и нестись, сломя голову на распродаже в бутики. Во-вторых, ванная комната была совершенно свободной. Это я раньше вставала за два часа до выхода на работу, чтобы успеть помыть голову до того, как в ванную зайдет Анжела. Она там могла сидеть часами и не волновалась по поводу того, что кому-то вода необходима даже больше, чем ей самой по утрам. В-третьих. Мой холодильник был заставлен той едой, которую любила я. И могла со спокойной совестью уйти и вернуться к тому же набору пищи. Чудесно, на мой взгляд. Ну и последнее, что меня радовало. В моих вещах никто не будет копаться. Мое личное пространство не будет нарушено по семь раз на дню. Неспешно собравшись и закрыв квартиру, я спустилась по чистому подъезду. Да, теперь до работы было далеко, но разве это меня пугает? Нисколько. Сейчас дойду до остановки, сяду на маршрутное такси или автобус, а через 20 минут буду на нужной улице. И ведь что радовало, транспорт ходил регулярно. Да, пробки были, но и я выходила заранее. Когда добралась до работы, то на моем лице играла счастливая улыбка. Все складывается, как нельзя лучше. Сегодня в группе было много детей. Все, кто болел, пришли со справками, радостно заходя в группу и даже обнимая меня. — Чудесно же, когда дети тебе рады. Вика тоже пришла вовремя, однако я затаила дыхание, когда увидела ее отца, собранной, серьезной, с немного строгой складкой между бровями, которая разгладилась, как только дочка крепко обняла его за шею и поцеловала в явно колючую щеку. — Здравствуйте! — поприветствовал он меня и ушел. — Ладно, что же я все же жду от него чего-то непонятного? Придет время, сам позвонит или напишет: А сейчас у нас время с зарядки и с завтрака. Олеся Игоревна, ко мне подошла Вика перед самым обедом. Мы как раз вернулись с прогулки, и сейчас многие дети ушли мыть руки. Мне папа сказал, что вы иногда будете сидеть со мной, говорила девочка тихо, так, чтобы никто нас не услышал, чему я была несказанно рада. Да, совершенно верно. Это хорошо. — протянула дочка Антона Павловича. — Вас я не боюсь. Что ж, доверие со стороны ребенка — большая ценность. Но вот эти слова про страх меня сильно возволновали. А я ведь знаю, что с Викой занимается психолог, но вот на данный момент никаких рекомендаций не поступало. Может, спросить самой? До конца смены сильно тревожилась, но так и не пришла ни к какому выводу. Решила, что время все расставит по своим местам, А сейчас мне есть чем заняться. Совсем скоро у детей начнутся утренники, разные мероприятия. Мы будем, как и всегда, участвовать совсем и сразу. Так не занять ли мне голову полезными делами? Когда в тихий час пришла Елена Васильевна, второй воспитатель, то быстро собрала вещи и ушла. Нужно было как можно скорее приехать домой и там разобрать мини-сценарий, но каково же было мое удивление, когда получила сообщение от Антона Павловича с предложением Обсудить наше сотрудничество. Естественно, мужчина предлагал приехать к нему домой, скорее всего для того, чтобы посмотреть, как я буду вести себя с его дочкой. Что ж, разумно. Я бы тоже волновалась на его месте, тем более после того, что успел пережить ребенок. Напишите адрес, подъеду к шести часам. Волновалась ли я? Не то слово. Но вот в чем точно была уверена, так это в своих силах и умениях. Пусть я и молодой специалист, но детей всегда любила и умела находить к ним подход. Нужный мне дом находился от моего нового места жительства на приличном расстоянии. Расценив свои возможности и оставшееся время до встречи, решила не рисковать и вызвала такси. На машине доехала не так быстро, как хотелось бы, успев постоять в пробках, но радовала то, что не опоздала. У подъезда глубоко вздохнула, выдохнула и с поднятой головой пошла в многоквартирный дом в новом районе нашего города. В голове крутилась только одна мысль. «Сколько же стоит тут недвижимость?» Но быстро тряхнула волосами, когда зашла в чистый и аккуратный подъезд. «Тебе все равно не светит», – остановила себя, давая мысленный подзатыльник. Антон Павлович с Викой жили на последнем этаже. А вот это уже не очень хорошо для меня. Высоты, боюсь, из детства. Сглотнув, постучала в нужную дверь и совсем не ожидала, что моментально откроют. «Добрый вечер!» – мужчина посторонился, пропуская меня в квартиру. «Добрый!» – согласилась я. «Проходите, пожалуйста!» Обмениваясь дежурными фразами, я быстро разулась, передала свою курточку и замялась. Потому что из комнаты мне навстречу вышел кот. Точнее, не вышел. Он выскочил. Хвост изогнут, спина выгнута, уши торчат, шерсть топорщится. Эм. Я чуть было не стала отступать в сторону двери, чтобы выскочить на лестничную клетку и позорно сбежать. Как-то к наличию животного я была совершенно не готова, тем более к такому. Алло. Антон закатил глаза. Не трогай, свои. Кот меня стал обнюхивать, как самая настоящая собака. «Антон Павлович», – прошептала я, сжимая ладони в кулаки. «Все хорошо», – подбодрил меня мужчина, слабо улыбаясь. «У нас еще ни разу не было гостей». Мужчина растерянно почесал затылок и как-то рвано выдохнул, когда кот от меня отошел и сел чуть в стороне, продолжая наблюдать. «Олеся Игоревна!» Из комнаты выбежала радостная Вика, которая просто чудом не наступила на домашнее животное. «Как хорошо, что вы пришли к нам в гости!» и Девочка порывисто меня обняла, и даже на некоторое мгновение прижалась. Сразу же после этого жеста приветствия странный пушистый рыжий кот потерял ко мне всякий интерес, важно уходя в гостиную. «Какой у тебя интересный кот!» Чуть заикаясь, проговорил я. «Лютик у меня очень добрый!» Поддакнула девочка, провожая меня в кухню. «Но я его зову Люцифер!» Тихо добавил Антон Павлович, а я согласно кивнула. «Надо же!» Я всегда думала, что только сиамские коты да сфинксы злые. По крайней мере, так о них часто отзывались. А тут... Да самый же простой рыжий дворовый кот. А ведет себя, как царь зверей. К слову, весь оставшийся вечер домашнее животное меня не трогало. Но время от времени свою рыжую морду показывало. Контроль! Мы успели чай попить, поиграть с Викой, поговорить с ее папой. Но это странное создание всегда находилось где-то рядом. Вот истинный сторожевой пес. Узнать бы, где его взяли, чтобы туда не заглянуть.